Речен он был по всем правилам. В воздух бросали шапки, кричали «Ура!». Федотов по этому поводу нарисовал большую акварель. На акварели показано множество офицеров полка с большим сходством. Акварель была передана великому князю, и за нее Павлу Андреевичу пожаловали бриллиантовый перстень. Потом Федотов начал другую картину – освещение знамен в обновленном после пожара зимнем дворце. На акварели изображались колонны дворца и стройный ряд солдат, подчеркнуты на диво выровненными помпонами кивиров. Незаконченная акварель поражала точностью показа строя и жизненностью. Поражали точностью и изображения бивуаков, во время которых солдаты и офицеры, даже отдыхая, сохраняли военную выправку. Тут пришли служебные удачи. Федотов утром учил солдат, строю в манеже, вечером бозился в казарме с недоучками, в праздник пригонял амуницию. Зато на смотру рота Федотова была заглядение, и люди имели выправку, не теряя весёлого вида. Селенский полк на строевом учении получил благодарность великого князя. Начальник корпусного штаба, генерал адъютант Ваймер, был доволен и сказал господам офицерам: Приходите, дверь моя для вас не заперта. Утро Павел Андреевич отправился к генералу с начерченной акварелью и не просил ради неё выхлопотать что-нибудь нарисованные удобства. Веймар Вильгельм Федотову явится на другой день в Михайловский дворец. Великого князя Михаила Павловича Федотов видел много раз, много раз его рисовал и продавал копии портрета. Портреты эти были несколько карикатурны, но великий князь на них не обижался. Он сам занимался строем и остротами. Все остроты города докладывались ему утром адъютантами. На те остроты, которые ему нравились, Михаил Паулович милостиво улыбался. Тогда за ними закреплялось великокняжеское авторство. По Михаилу Пауловичу говорили, что он билёто взять с и каламбурами, Это был гвардейский офицер чистой воды, уже пополневший до одышки, но все еще молодящийся. Ему не нравился собственный дворец, комнаты дворца были слишком высокие и стройные, но он терпеливо переносил красоту дворца как трудность службы. Михаил Павлович посмотрел на картину, потом на мундир Федотова и спросил, сразу оценив качество сукна. — А что, брат, туго? — Федотов молчал. «Напиши мне записку, сколько тебе нужно, ты и получишь. Только в отставку не затевай, расстроюсь». И отпустил офицера домой. Федотов шел по Невскому проспекту. «Что значит, ты получишь? Что значит, это милость? Сколько попросить, чтобы потом не раскаиваться, что потерял случай? На Исаакиевский собор дают полтора миллиона в год. Сколько дадут на картины?» Он шел по набережной, смотрел на биржу, на дворцы. Да, я попрошу, сколько бы, две тысячи с серебром в год, а если мало? В мечтах прошло несколько дней. Картина попала в Зимний дворец. Николай Павлович про искусство привык говорить безапелляционно. Советовал Пушкину переделать Бориса Годунова в роман и обижался, что Александр Сергеевич этим не восторгается. Он считал в себе не богом, но чем-то вроде двоюродного брата Бога, и каждый вечер, ложась на жёсткую походную кровать и прикрываясь шинелью, чувствовал, что он даже несколько распинает себя, переживая скромную Голгофу первой половины XIX века. Даже во сне царь не считал себя праздным. Он спал, а надземным дворцом махал чёрными лапами оптический телеграф. В отведов дали махали лапами другие телеграф. Только в самое тёмное время ночи телеграф бездействовал. В остальное время приказы спящего царя неслись, перепархивая с вышки на вышку. Существовал и электрический телеграф, совсем молодой. Он работал на ближнее расстояние. Николай Павлович спал в сыром зимнем дворце. Не спали дворцовые караулы, Во дворцовой гауптвахте музыкальный цикли спасённый от пожара часы, и стрелки показывали на циферблате бесполезную астрономию.